Глава 15 Эпизод первый. «Он добрый, хороший. Он очень хороший человек», — думала Юлия о Григории. «В нем есть и постоянство чувства, и огонь. Есть, есть. Только он тушит его. А какой ране в душе он говорил». Юлия не могла уснуть. За окном по набережной, тяжело грохая по ухабам, прошла машина. Снопом белого света ударила в окна. в темных углах зашевелились причудливые тени, и потом все погасло. В приоткрытую дверь струился свет из багровой комнаты. Юлия смотрела на полоску света и, прислушиваясь к спору геологов, думала о Григории. Ей нравился боевой характер Григория. То, что он тверд и непреклонен в деле, умеет отстаивать свою цель, непримирим ко всякого рода лжи, кривлянию и пустословию. Но она не знала ту сторону характера Григория, которую он не выставлял напоказ. Не знала, умеет ли он любить. Не знала его неустанного стремления к общечеловеческому добру. В нем всё неожиданное и яркое.